Одна из рот разместилась непосредственно у стен и внутри. Вторая осталась на станции. Третья распределилась дозорами по окрестным улицам. Поезд немедленно укатил обратно, за подкреплениями. Сообщить по телефону в штаб Верховного о захвате Сан-Стефана не удалось. Линия молчала. Видно, турки постарались. «Второй батальон прибудет не позже полудня», — сказал Соболев. «Пока ничего интересного не предвидится. Будем любоваться огнями Царьграда и коротать время за приятной беседой». Временный штаб устроили на третьем этаже в директорском кабинете. Во-первых, из окон действительно было видно далекие огоньки турецкой столицы. А во-вторых, прямо из кабинета стальная дверь вела в банковское хранилище. На чугунных полках разными рядами стояли мешки с сургучными печатями. Девре прочитал арабскую вязь, сказал, что в каждом мешке по сто тысяч лир. «Как говорят, Турция обанкротилась», — удивился Митя. «Тут же миллионы». «Именно поэтому обоснуемся в кабинете», — решил Соболев. «Целее будет». «Меня один раз уже обвиняли в похищении ханской казны. Хватит». Дверь в хранилище осталась приоткрытой, и про миллионы никто не вспоминал. За станцией в приемную перенесли телеграфный аппарат. Провод протянули прямо через площадь. Раз в 15 минут Варя пробовала связаться хоть бы с Адрианополем, но аппарат признаков жизни не подавал. Явилась депутация от местного купечества и духовенства. Умоляла дома не грабить и мечети не разорять, а лучше назначить контрибуции тысяч, это, пятьдесят. Больше бедным горожанам не собрать. Когда глава депутации толстый горбоносый турок Сюртукей Фески понял, что перед ним сам легендарный Ак-Паша, сумма предлагаемой контрибуции немедленно возросла вдвое. были успокоил туземцев объяснил что контрибуцию взимать неуполномочен горбонос и покосился на незапертую дверь в хранилище почтительно захотел глаза понимая индии 100 тысяч лишь для такого большого человека сущий пустяк вести тут разносились быстро не прошло и двух часов после ухода сан степанских просителей и А к Акпаше уже прибыла депутация греческих торговцев из самого Константинополя. Эти контрибуции не предлагали, но принесли их храбрым христианским воинам сладостей и вина. Говорили, что в городе много православных. И просили не стрелять из пушек. А если уж очень надо пострелять, то не попери, ибо там магазины и склады с товаром. а по Галате, еще лучше по армянскому и еврейскому кварталам. Попробовали всучить Соболеву золотую шашку с драгоценными камнями, были выставлены за дверь и, кажется, ушли успокоенные. Царь Град взволнованно сказал Соболев, глядя в окно на мерцающий огнями великий город. Вечная недостижимая мечта русских государей. отсюда корень нашей веры и цивилизации здесь ключ ко всему средиземному морью как близко протяни руку и возьми неужто опять уйдем не солоно хлебавший не может быть ваше превосходительство воскликнул гриднев государь не допустит эх мити Води торгуются уже тыловые умники, корчаковые да гигнативы, виляет хвостом перед англичанами, не хватит у них пороху забрать то, что принадлежит России по древнему праву.